Глава 10. Решение взять паузу, отложив проблему принятия решений относительно моих дальнейших взаимоотношений с конторой глубокого бурения, пришло внезапно как самый простой вариант в данной ситуации. Надо взять тайм-аут, удрать в прошлое, успокоить нервы, а уж потом, заняв определенные позиции, уже принимать окончательное решение. Тем более очень не хочется быть простым винтиком, который при любой возможной проблеме просто выкидывают, для надежности сорвав резьбу. Я служил честно и мне не стыдно за свое прошлое, но тогда на точке, где я сидел за аппаратурой, возникла реальная ситуация с непонятными отключениями системы, очень похожими на профессиональный саботаж. Меня, несмотря на заслуги и нормальную репутацию, просто слили в унитаз, а потом еще собирались зачистить, как не нужно у свидетеля, и такое прощать и забывать как-то не очень хотелось. Поэтому пришлось разработать многовариантную операцию по уходу к месту силы и переходу в прошлое. Тем более в последнее время, помимо моих любимых собеседниц из Мценска, с которыми, если честно, мне было очень интересно и приятно общаться, я стал слышать другие голоса, и это, к моему удивлению, были Иван и его сын Семен, которые благодарили великого Катрана за помощь и просили не забывать. И, конечно, после этого я понял, что проход в точку силы в Вологодскую губернию у меня теперь под полным контролем, и свалить я могу в любой момент. Единственное, хотелось Ивану сделать настоящий знаковый подарок. Как оказалось, те шкуры, которые он мне сунул перед самым возвращением в свое время, оказались очень высокого качества и по нашим меркам стоили целое состояние. Меня такое не волновало, но благодаря этой пушнине я нашел, что могу подарить лесным охотникам. Заодно и проведу проверку одной теории, касающейся временных переходов. Потому что, как любого нормального технаря, который пользуется чем-то важным и серьезным, меня просто бесило, что я точно не знаю, какой максимальный вес я могу перемещать. Какие габаритные размеры, как часто. Будут ли какие-то последствия на биологическом уровне для меня лично и для попутчиков? Одну вещь я и так уже заметил. У меня явно улучшилась выносливость, и что явно бросалось в глаза, в волосах пропала седина, которая стала моим постоянным спутником еще на зоне. Поэтому за пару недель до предполагаемого времени перехода, взяв в виде образца одну из шкурок, поехал к своему старому другану, тоже, кстати, Сашке, только к Ковгану, владельцу известной в Симферополе ветеринарной клиники «Феникс». Санька, помимо того, что был хозяином, сам являлся великолепным ветеринарным хирургом, поэтому пользовался в своей среде большой известностью и уважением. Да и как человек был очень неплохой, особенно если вспомнить, что именно он отправлял мне на зону посылки со всякими вкусностями и полезными вещами. Такое не забывается, хотя трендун и корикун он был еще тот. Вот он и посоветовал охотнику, что подогнал все эти великолепные шкуры подарить хорошую щенка. У него как раз на подходе были несколько отказных щенков русского черного терьера, так называемые собаки Сталина. Я погуглил и понял, что да, собака очень хорошая, умная, сильная и, главное, верная. А по своим физическим характеристикам очень даже неплохо должна прижиться у лесных охотников. Хотя щенки отказные, значит, отбракованы за то, что имеют какой-то дефект. Но у меня появилась стойкая уверенность, что этот недостаток как-то будет сглажен во время перехода. Поэтому самым тяжелым испытанием перед тем, как дождался ночи с субботы на воскресенье, когда я готовился совершить переход было замаскироваться на специально подготовленной лёжке на мангупе и провести весь день с маленьким пищащим комочком, что удивительно я даже испытывал удовольствие когда накормный щенок пригревшись спал у меня прямо на груди свернувшись калачиком. я заранее выкопал насколько это было возможно и замаскировал место лешки в труднодоступном месте куда точно не полезут туристы и откуда хорошо просматривались все подходы на случай, если появятся преследователи. Но ничего не произошло. Думаю, друзья нашего Максима Николаевича еще не поняли, что я их провел, и до понедельника постараются не устраивать резких движений. Поэтому я спокойно лежал до позднего вечера в компании нового друга. Кстати, просидев весь день вместе с силы, я чувствовал какой-то энергетический подъем, да и шепот Семена, который благодарил великого Катрана, я слышал настолько явственно, что казалось, что охотник сидит за соседним кустом. Но вот такие интересные факты я успел зафиксировать, о чем оставил последнее анонимное сообщение другу-психиатру через систему анонимных форумов перед самым переходом. Вечером, когда убедился, что никто из туристов не шастает в темноте по плато, выбрался из своего укрытия, дошел до схрона и, обвешавшись сумками, как индийский турист-автостопщик, сделал несколько шагов до центра места силы, и почувствовал легкое дуновение ветра, перейдясь 21 века в 19 Фух! Я с трудом сдержался, чтобы не кинуть на землю весь тот груз, которым обвешался по самое не могу. Учитывая ценность того, что я тащил на себе, пришлось осторожно все класть на землю и, немного затаившись, заниматься внешним осмотром, ведь применение мер безопасности еще никто не отменял. В этот раз я был лучше экипирован, благодаря некоторым припрятанным в свое время трофеям, Поэтому бинокуляр ночного видения был вполне на уровне, а в руках я держал не гладкоствольный карабин, который, в общем-то, был заточен для работы на коротких дистанциях, а гражданиной в Виннице Акрем из мобзапасов и имеющий гордое название Форт 202 Единственное, когда была возможность, я его немного доработал – убрал блокиратор стрельбы при сложном прикладе, ну и поменял рамочный приклад на израильский телескоп. Сейчас, учитывая, что переход будет происходить в темное время суток, пришлось накрутить на оружие прибор-пламегаситель-саунд-модератор для ночной стрельбы. Фактически это был простой глушитель, не совсем то что применяется в армии, но даже если стрелять простыми патронами, а не дефицитными уэсками ками все равно хорошо гасит вспышку и искажает звук выстрела так, что существенно усложняет противнику обнаружение стрелка. На несколько мгновений замерев, я глубоко втянул носом в воздух, пытаясь ощутить незабываемый букет запахов этого места, которое уже не казалось страшным и экзотическим. Все как всегда. Застоявшийся воздух старого леса, мох, сырость. Но помимо обычных природных запахов, почувствовал характерный аромат костра и печеного мяса, что выпадало из общей картины. Я насторожился. Наличие людей в точке выхода как-то не было предусмотрено программой, даже если это друзья. Щенок, которого я помимо воли уже называл чернышом, притаился в специальной сумке, закрепленной на груди. Умный пес почувствовал изменение обстановки и вроде бы даже понял мой мысленный посыл, что мы на охоте и нужно себя вести тихо. Когда я обнаружил чуждый запах, черныш даже чуть слышно порычал, показывая, что он тоже в деле и если нужна будет помощь, то всегда согласен за компанию кого-нибудь покусать. Взяв карабинную изготовку и медленно-медленно, так, чтобы лязгом металла не выдать себя, загнал патрон в патронник и, перебравшись через каменный забор, стал подбираться к костричу со стороны леса. Замерев за деревом, я осторожно повел стволом, рассматривая ночных посетителей. Ну, Семен-то я узнал сразу, правда, его отца Ивана, главного тут специалиста по духам и всему потустороннему, нигде не было видно. С сыном вождя возле костра сидел юный парнишка лет 12 и почтительно что-то выслушивал, явно какие-то нравоучения воспоминания. Еще немного понаблюдав и убедившись, что кроме этих двоих здесь никого нет, уже не скрываясь, с карабином наперевес вышел из-за дерева и направился к костру. Так как я сильно-то и не скрывался, и под толстыми рифлеными подошвами берца захрустели ветки, оба охотника синхронно повернули ко мне головы. Семен сразу узнал того, кто к ним вышел, и на его лице стала расплываться довольно улыбка, а вот парнишка побледнел и был на грани потери сознания от страха. Только присутствие рядом старшего товарища, который вообще не выказывал признаков страха, его удерживал от всяких неприятных пахнущих неожиданностей, поэтому мне пришлось срочно разрядить ситуацию. Не дойдя до них пяти шагов, я заговорил. «Семен, вы опять меня вызывали? Вас опять кто-то обижает?» Семен резко встал, уронив в костер какую-то глиняную кружку с варевом и восторженно просипел. «Великий Катран! Великий Катран вернулся!» Причем на фоне того, что из глиняной кружки вылилось какое-то варево на угли, то тут же раздалось яростное шипение, и между нами стали подниматься клубы пара. И я, и Семен немного дернулись, сразу определив, в чем дело. А вот молодой охотник резко отшатнулся назад, зацепился ногой за корень дерева и со всего маха грохнулся на землю пятой точкой. Причем это все выглядело настолько комично, что и я, и Семен не выдержали и заржали. Даже Черныш, все это время тихо сидящий в мешочке, тявкнул, показывая свое отношение к происходящему. В итоге, подняв бинокуляр на шлем, я поставил карабин на предохранитель и, сделав вперед еще пару шагов, и, отсмеявшись, спросил «Сема, это что за молодое дарование?» «Это второе, православный имя Михаил, данный при крещении». Он из соседнего поселка хочет стать помощником шамана и хранителем священного места силы. Ну, уж подрастает у вас смена. Ладно, дай присяду, а то в последнее время что-то много побегать пришлось. Я уселся на услужливо подставленный обрубок бревна, умостился и начал расспрашивать. Сёма, так что случилось? Вы тут вместе силы с Иваном так орали, призывая меня, что в нашем мире вас только глухой не слышал. Вот снова и послали, выяснить, в чем дело. Давай рассказывай. Что-то у меня появилось желание снова пострелять в плохих луце». Но Семен ответить не успел. Черныш, почувствовав изменение ситуации, высунул свою мордочку из сумки и тявкнул, напоминая о своем существовании. «Что это?» – не выдержал Семен, пораженно рассматривая черныша. Я усмехнулся, достал из сумки щенка, который недовольно пискнул и положил его себе на колени. «Собака?» – сразу сообразил охотник. "Особый" Она из другого мира, в вашем мире таких нет. Русский черный терьер. Это очень серьезный зверь, умный, сильный. Если ты с ним подружишься, станет верным соратником и охранником. Но будь осторожен. Эту породу специально вывели, чтобы каторжников стеречь. И если он посчитает тебя недостойным быть его вожаком, то он не будет воспринимать твоей командой. Бери. И я протянул щенка Семену, который с особой осторожностью взял в руки ворчащий комочек. Он до конца не мог поверить такому подарку. Ну, я решил добить его окончательно. Это подарок за те шкурки, что вы дали перед моим возвращением. Там, я показал на небо, оценили, и вот предложили терьера. Его зовут Черныш. И, о чудо, собакен, услышав свою новую кличку, поднял мордочку и довольно тяхнул, как бы показывая себя и говоря, да, это я. Он немного для приличия поворчал, обнюхивая Семен, а потом устроился у него на скрещенных руках и самым наглым образом задремал, тем самым показывая, что его все устраивает. Охотник с умилением, а его молодой протеже с восхищением смотрели на этого маленького наглеца, прекрасно понимая, что для них начинается новая жизнь. Теперь не только они приносят дары подарки подношения высшим силам, но и высшие силы их услышали, оценили старания и стали помогать и отдариваться. Я не сомневаюсь, что черныш теперь будет обласкан и балован, поэтому пришлось предостеречь. «Семен, главное запомни, не собака главная, а ты». Если не сможешь ей показать, что ты вожак, она тебя рано или поздно попробует загрызть, чтобы показать свою силу. Поэтому не давай чернышу садиться тебе на голову. Это помощник, соратник, друг, но точно не хозяин, поэтому не балуй, а учи как воина. Да, Великий Катран, все сделаю, как ты скажешь. Мы так, неторопливо переговариваясь, думали посидеть до утра, а когда начнет светать, отправим парнишку в поселок к Ивану с новостью, что вернулся Великий Катран, чтобы прислал несколько охотников нести вещи. Но парень стал в позу, решив показать свою крутость и нужность. Быстро собравшись, растворился в ночном лесу и понесся к Ивану с новостями. Естественно, я решил подстраховаться, и, накидав в костер дров, мы сместились в сторону, спрятавшись в тени крупных валунов так, чтобы просматривать и поляну, и подходы к ней. Семен, уже привыкший к моим перестраховкам, отнесся с пониманием и молча последовал к новому месту, осторожно держа черный ша в руках. Но все было напрасно. Парень сделал все, что обещал, без подлянок, правда, большая кровавая отметина на лице говорила о том, что он все-таки нарвался на ветку в темноте. Иван во главе группы охотников появился ближе к обеду, когда мы с Семеном успели перекусить быстрорастворимого супа, а Черныш под присмотром нового хозяина с особой тщательностью изучал новый для него мир. Как я понял, еще ночью из рассказа Семена его отец организовал из местных охотников что-то типа секты. Шаманы были почти у каждого селения или племени, но у шамана, который реально сумел достучаться до высших сил и вызвать мстителя, который просто пострелял всех обидчиков, да еще и одарил всякими интересными вещами, такого еще не было. В результате у Ивана и его народа появилось много почитателей, которые хотели приобщиться к тайному знанию и, конечно, ко всяким вкусностям из другого мира. Поэтому, когда взмыленный кандидат заместитель шамана принесся в поселок с криком, что пришел великий Катран и подарил Семену какого-то диковиного боевого зверя, то сразу нашлось много желающих помочь тащить вещи и просто сопровождать пришельца из другого мира. Хитрый и мудрый Иван сразу проникся моментом и стал формировать группу доверенных и приближенных людей, с которыми он пошел встречать великого Катрана. Когда мы утром встретились, а Иван наигрался с чернышом, выслушав все почерпнутые мной из интернета советы относительно русских черных терьеров, очень быстро организовал транспортировку моих грузов. Пока адепты новой секты поклонников Великого Катрана готовились к маршу, мы с шаманом отошли в сторону поговорить о по-настоящему серьезных вещах. Что самое интересное, все все сразу поняли, и вокруг нас образовалось свободное пространство метров так 50 в радиусе. Причем все делали вид, что нас просто нет и даже не смотрели в нашу сторону. Хотя, по моим наблюдениям, у всех буквально зудело в одном месте посмотреть и послушать, зачем же прибыл великий Катран и кого он покарает на этот раз. Здравствуй, Иван. Я смотрю, ты изменился. Тоска и безнадежность исчезли из твоих глаз. Старый вождь закивал головой в знак уважения. Здравствуй, великий Катран. Да, стало жить спокойнее, и все благодаря тебе. Семен сказал, что ты слышал наши молитвы. Я вздохнул и ухмыльнулся. Хотя ни шлем, ни балаклаву не снял, так и был в стрелковых очках, но мою реакцию старый охотник увидел и тоже ухмыльнулся. «Слышал, слышал. Вы так орали, что нас глухой не услышал бы вас». «Это хорошо, что великие слышат нас, и, главное, помнят...» Он сделал паузу и продолжил. «Спасибо за собаку, великий Катран. Я уже посмотрел, будет сильный пес и умный. Сразу видно, непростой подарок, знаковый. Такой незазорный губернатору подарить». Теперь я немного удивился и решил немного пнуть шамана, о том, что ты немного заигрался. Иван, я смотрю, у тебя часто меняется манера речи. То ты необразованный охотник, то дремучий шаман, а то, если внимательно послушать, то, возможно, и гимназию заканчивал. О, как! А ведь смутился, попал я в точку. Он попытался что-то сказать, но я остановил его. Не стоит оскорблять свой рот и мои уши враньем. Если скажешь неправду, я узнаю, уже никогда не смогу к тебе относиться, как сейчас, как к младшему брату. По-настоящему захочешь открыться, откроешься. Сейчас мне твои тайны не интересны. А глазки-то блеснули пониманием и немного испугом. Спасибо, Великий Котран. Он помолчал, обдумывая ситуацию, решившись, спросил. Ты пришел, потому что нам угрожает беда? Я подумал, почему-то врать не хотелось, ну и легенду нужно поддерживать. Нет, не сейчас. Позже по вашим местам пройдет болезнь и заберет много людей. Ты дашь лекарство, как дал дочке важной русской женщины, которую лечил. Верно. Теперь ты понимаешь, почему именно тебе помогают высшие силы. Ты умный и нежадный. Жадность и зависть сгубило много хороших людей. Сделав паузу, я подтвердил его догадки: Да, я дам тебе лекарство. Называется Флюколт. Он и от жара, и от лихорадки. Спасибо, великий Катран, и извини, что со страху снова усомнился в тебе. И в его голосе послышался и страх, и сожаление, и благодарность. «Но ты принес много вещей, ты пойдешь дальше?» «Да, Иван, мне нужно встретиться с полицейским урядником Еремеевым. Я его спас, но его скоро снова попытаются убить, а чуть позже убьют его старшего сына. Младший сын и жена потом умрут во время этой же эпидемии, от которой вымрет и весь ваш народ». И тут произошло то, чего я как-то не ожидал. Мое вольное изложение судьбы семьи урядников в приложении к народу охотников вызвало очень серьезную реакцию шамана. Он упал на колени передо мной, низко поклонился обнял ноги на уровне берца и тихо заговорил. «Прости, великий Катран, прости. Ты добр, силен, честен и щедр. А я думал о выгоде, правда, не для себя, а для своего народа, но...» «Мне это не понравилось. Хватит, дальше поговорим о вас в поселке. Готовь группу». Он быстро подскочил. Идем как раньше. Впереди разведка, по бокам боевое охранение. Понял. Хорошо, иди готовься, выходим через 10 минут. У меня и так мало времени, надо срочно идти в Яринск, спасать урядника. Наш отряд шел часа 4, пока мы не достигли поселка. Там я произвел ревизию своих вещей, пристрелял оружие, а его у меня было немало. Когда есть деньги когда знаешь, у кого брать, чтобы не нарваться на контрольную закупку, то можно достать много чего интересного. Вот мне и достался практически нестрелянный ford 202 который долго лежал в частном доме какого-то украинского богатея, который с 2014-го не появлялся на полуострове. Его домик чуть позже просто вскрыли умные воры, которые отслеживали такие случаи, но ну и прихватили стреляющие железки. Серия хитрых перепродаж и оружия осела у моего знакомого, у которого я прибарахлялся. Там же прикупил армейский пистолет Ерыгина, хотя на выбор были и ГЛОК-17, и Гранд Пауэр К-100, но в свое время на дежурство заступал именно с Ерыгиным, под него в тире была набита рука. Хотя все образцы, что были у торговца оружием, представляли собой обычные либо армейские, либо спортивные системы, либо самопальные переделки из охлощенного оружия. Последним мне даже в руки было брать страшно, неизвестно, сколько оно выстрелов проживет и как быстро взорвется в руках. Но основная проблема в том, что те образцы, что мне нравились, не имели возможности установки глушителя. То есть удлиненного ствола, на который либо на цангу, либо на резьбу уже можно было бы крепить саунд-модератор, как он называется у буржуев. А я чувствовал, что эта особенная деталь оружия ой как мне понадобится в ближайшее время. Поэтому, чтобы не таскать кучу разного оружия, особенно кучу различных боеприпасов, выпросил у знакомца единственный неповторимый ПП-2000 – В комплекте с коллиматорным прицелом, лазерным целеуказателем и, конечно, тактическим неразборным глушителем. После небольшого отдыха в поселке Шамана я стал готовиться к походу в Яринск. Пока было время, оставил Ивану большой пакет с таблетками флюколда и несколько раз четко повторил, как принимать и от чего. Еще раз тщательно пересмотрел все вещи и оружие на предмет меток, шильдиков и надписей, отражающих и на временное происхождение. На оружии так все было сточно, это было мое требование продавцу. В итоге, следующим утром, после плотного завтрака, группа из 10 человек во главе с Иваном и мной в качестве главной ценности вышла из селения и направилась в Яринск. Естественно, в такой ситуации я смог себе позволить набрать побольше всякого полезного добра, специального оборудования, продуктов и особенно боеприпасов. Я самым наглым образом обвесил охотников своими вещами, палатками, спальниками, а сам почти налегке шел в середине колонны. На мне была все та же горка в расцветке мох, РПС, за спиной тактический рюкзак, где были сложены самые важные вещи, оружие, электроника, боеприпасы, минимальный неприкосновенный запас продуктов на случай, если произойдет нападение, и мне придется убегать, чтобы самое главное для выживания было под рукой. Карабин, с которого я скрутил глушитель, вместо него накрутил навороночный ДТК, привычно нес на груди, положив цевьем на изгиб левой руки. Мы и так шли около двух недель, сильно не форсируя, стараясь сберечь силы. Сначала охотники пытались подстроиться под мой темп, а учитывая тренированность городского жителя, первые несколько дней были не сильно плодотворными. Но потом я втянулся и даже начал получать удовольствие от этого похода. Но всему приходит конец. Мы дошли до окрестностей Яринска, нашли глухое место во враге, где я и забазировался на время. Договорившись о правилах экстренной связи с шаманом, я отпустил охотников, а сам устроил закладку по всем правилам разведки, а чтобы никто ничего не нашел, Сверху поставил мину и все вокруг обрызгал репеллентом, чтобы отпугнуть диких и не совсем диких животных. Иван на всякий случай оставил мне в помощь того самого молодого паренька, который, как оказалось, частенько бывал в городе и в Яринске в том числе. Он и его родственники привозили сюда пушнину на продажу, и у них были свои наработанные связи. А помочь великому Катрану, на которого он смотрел с опаской и обожанием одновременно, Для него было великой честью, особенно после того, как я ему тяжком дал упаковку флюколда, а для чего эти таблетки как их использовать, он прекрасно слышал в поселке охотников. Я тогда это специально повторил несколько раз и очень громко, чтоб все слышали, какое богатство досталось их вождю. А вот раскладной нож с кучей всяких открывашек, шил и ножницами вызвал у него просто щенячий восторг, хотя мне пришлось предупредить. Если кто чужой, неверящий в великую катрану увидит, то заберут, побьют, а может и убьют. Если не дурак поймет, о чем я предупреждаю, а нет, так нет, получит по глупости по голове и все. Но на этом этапе, на первом выходе, так сказать, в люди, мне нужен сопровождающий, в компании которого я не вызову ненужного интереса. Под вечер я переоделся в специально заготовленные местные шмотки. Потертые грязные штаны на веревочках в виде завязок, свободная рубаха, под которую я нацепил бронежилет скрытого ношения, картуз, грязные, несколько раз ремонтированные, перетянутые кожными ремнями сапоги и поверх всего этого что-то вроде короткой шинели, под подпоясанной ремешком. Всю ночь я специально спал в этом наряде, чтобы он выглядел естественно, а утром, под удивленным взглядом Мишки, воспользовался тональным кремом из гримерского набора, тем самым состарив себя – а то чистое и белое лицо точно бы привлекло внимание. Ну и надел парик и наклеил небольшую бороденку. В общем, образ типичного ремесника или крестьянина. На таких я насмотрелся в бандитском лагере, поэтому примерно знал, к чему стремиться. После легкого завтрака из сублимированных продуктов, приготовленных на походной спиртовке, мы выбрались из убежища сделав по лесу несколько контрольных кругов, вышли на дорогу и двинулись к Яринску навстречу приключениям но вооружен я был основательно. В оперативной кобуре висели П-Я, пистолет Ярыгина, на руке закреплен короткий тычковый нож, пуш-дагер так популярный у американских золотодобытчиков. В специальных подсумках на поясе припрятал две светошумовые гранаты, две боевые наступательные РГДшки, газовый баллончик, электрошокер. В котомке, которая была неотъемлемым элементом выборного образа разорившегося ремесленника, Лежало немного продуктов, был аккуратно припрятан мой любимый пп 2000 с парой запасных магазинов. В общем, терминатор на дороге берегитесь бандерлоги. Мы с Мишкой медленно шли по обочине наезженной дороге, а учитывая, что недавно тут прошли дожди и погода была явно не жаркой, то грязи было достаточно. Спешить не было смысла, чистой психологии. Бегущие или спешащие люди тут в глубинке явно вызовут нездоровый интерес, а мне это было как раз и не нужно. Мы пропустили мимо себя несколько телег с каким-то грузом, удостоившись косых равнодушных взглядов. Когда проезжающие идущие навстречу люди обратили на меня внимание в третий и четвертый раз, я понял, что что-то выбивается из образа и попытался посмотреть на себя со стороны. Но, конечно, прямая спина, высоко поднятая голова, широкие уверенные шаги – все это больше подходило строевому офицеру, пышущему здоровьем и силой, а не грязному босику, побитому жизнью, которого я изображал. На фоне местных, которые в большинстве выглядели достаточно замаренными после голодной и холодной зимы, я выглядел ну уж очень контрастно. Пришлось сгорбиться и делать короткие шаркающие шаги, показывая свою слабость, боязнь и неуверенность. От такого точно никто не будет ждать угрозы. Такими вот темпами к обеду мы вошли в город, но я все еще с трудом мог поверить тому, что расхаживаю в прошлом, а все люди вокруг давно умершие предки. Мы спустились к пристани, где загружались и разгружались какие-то речные суда. Я с профессиональным интересом смотрел на все это великолепие, параллельно делая фотографии небольшим цифровым фотоаппаратом, у которого специально отключил вспышку. Гуляя по городу, я пытался ощутить и понять особенности ритм жизни этого населенного пункта. Особенно это касалось принципов постройки зданий, планировки, систем снабжения водой. Так, профессиональный интерес. Мы прошлись по небольшому убогому рынку, где я ради интереса изучил ассортимент и качество продаваемых товаров. Все было неторопливо и бедно, очень бедно. Я не скрою, планировал организовать небольшую межмировую торговлю, но именно сейчас понял, что это не самая лучшая идея, учитывая нищету, а значит вообще никакую покупательскую способность населения. После двух часов гуляния мы наконец-то пришли к полицейскому участку, где, по идее, должен был обитать мой знакомый полицейский урядник Еремеев Алексей Фролович. Крупное монументальное двухэтажное здание явно в прошлом задумывалось как опорный пункт на случай нападения извне. Это было заметное по толщине стены, по расположению окон, которые, если использовать в виде бойниц, четко секторами перекрывали все подходы к зданию, что интересно, никаких других построек рядом не было. Даже гараж конюшни находился на определенном удалении, оставляя свободное, хорошо простреливаемое пространство. У меня с собой была мелкая монета, которая осталась еще со времен прошлого посещения этого времени. И мы с Мишкой, немного постояв, купили у проходящего торговца два пирожка с какой-то мясной начинкой. К моему удивлению, оказалось очень вкусно, но ну и, наверное, сыграло роль, что с утра уже успели аппетитно гулять. Пока стояли и жевали, я с интересом наблюдал за всеми нюансами местной жизни – и пытался быстренько прикинуть, с кем идти на контакт, чтобы выспросить про Еремеева. В отличие от всего остального города и особенно от какого-то сонного рынка, здесь жизнь кипела ручьем. Кто-то куда-то бежал, кто-то стоял в стороне и курил, периодически выходил высокий плечистый полицейский с шашкой на боку и громким, грозным голосом выкрикивал нужных ему людей. Возле крыльца в ожидании вызова кучковались просители, потерпевшие, подозреваемые какие-то непонятные личности. Все было типично и знакомо. Переодеть людей вместо лошадей поставить полицейские машины будет обычная картина современного полицейского участка. Простояв так час, я начал проявлять нетерпение. времени не и так было в притирку. И, наконец-то решившись, целенаправленно пошел к крыльцу, на который снова вышел явно дежуривший по полицейскому участку. Он что-то обсуждал с невысоким плотненьким господином, явно доктором, судя по саквояжу и характерной бородке Пинсне. Я приблизился, поклонился добавив в голос подобострасти и чуть дрожже заговорил. — Ваш благородие, господин полицейский, дозвольте обратиться с нижайшей просьбой. Полицейский смотрел на меня с каким-то брезгливым выражением, как на таракана, но при своем спутнике не решился хамить, а только спросил. — Чего надо? — Весточку я принес от старого сослуживца полицейскому ряднику Еремееву Алексею Фроловичу. Как найти его, не знаю, а в полицейский околоток мне ходу нет, рейлом не вышел. Он презрительно смотрел меня с ног до головы, мельком оглядел Мишку, который стоял чуть сзади. «Каторжник, что ли?» «Нет, ваше благородие, ремесленник, я передам весточку и пойду своей дорогой». «И куда это ты каторжная морда собрался? А паспорт у тебя есть?» Полицейский угрожающий сделал шаг вперед. «Есть паспорт, вот». Я нервно скинул котомку и стал в ней копаться – Потом достал сверток из бересты и вытащил из него паспортную книжку, которую сделали знакомые Максима Николаевича на основании образцов, сохранившихся в каком-то музее. «Надо же!» – буркнул полицейский, листая местный аналог паспорта, выполненный одним из лучших мастеров Московской области в нашем времени. Он протянул мне мой паспорт и уточнил. «Хорошо, что понимаешь, что лезть без дела в участок не стоит. Жди, увижу урядника, скажу». И отвернулся, тем самым давая понять, что дальше разговаривать не намерен. Я отошел чуть в сторону и остановился возле крыльца, всем своим видом пытаясь показать покорность и христианское терпение. Когда полицейского крикнули он, достаточно уважительно извинившись перед собеседником, умотал обратно, доктор спустился и подошел ко мне. «Зачем вам урядник Еремеев?» А вот этот ненужный интерес меня стал напрягать. Врач явно непростой, судя по услышанному разговору, он у них тут что-то вроде и штатного судмедэксперта, и криминалиста. А это значит, должен быть наблюдательным и образованным. «Так весточку передать, ваше благородие», – начал блеять я стандартную песню, надеясь, что этот хитрый дядька от меня отвалит, но не тут-то было. «Хватит валять Ваньку, милостивый государь, вам этот наряд идет так же, как коровье седло». Говорил он тихо, почти в полголоса, так, чтобы никто ничего не услышал, что характеризовало его в лучшую сторону. Я быстро прокачал ситуацию. Идти в отказ и дальше играть спектакль на заведомо чужой территории – однозначный позорный провал прямо на старте. Не меняя позы и подобострастного выражения лица, я быстро прокачал ситуацию приняв решение, просто спросил еще больше, понизив голос. «Что именно выпадает из образа и привлекло ваше внимание?» Он чуть улыбнулся в знак признания и сразу напомнил мне моего друга-психиатра, оставшуюся в том мире. Зубы. Зубы? Чистые, целые, ровные, ухоженные. Не каждый, даже состоятельный человек, может позволить себе такие здоровые зубы. но ну и взгляд. У вас взгляд слишком спокойный, уверенный и чуть насмешливый. Это когда вы себя прекращаете контролировать. Иногда даже офицерская выправка видна. Такое трудно скрыть, ваше благородие. Последние слова он высказал уверенно, но очень тихо. Я открыл рот, чтобы ему высказать возражение, но он меня перебил. Смежаев Александр Арнольдович, к вашим услугам. Местный Скулап, урядника я позову сам, а то Буровцев вряд ли поборет свою лень ради вас и пойдет искать Еремеева. Буду очень благодарен, милостивый государь. Он улыбнулся одними глазами, блеснув пенсны, отвернулся от меня и, поднявшись по лестнице, открыл дверь и исчез в здании полицейского участка. Прошло не меньше 20 минут, когда на крыльцо вышел Еремеев в сопровождении доктора, который вроде как отстав, шел по своим делам, но реально сгорал от любопытства и чуть задержался, чтобы посмотреть навстречу необычного человека и местной знаменитости, умудрившуюся перебить целую банду и спасти княгиню с дочкой из Санкт-Петербурга, урядника Еремеева. Урядник остановился повернулся к доктору, который кивком показал на меня. Полицейский спустился по ступеням и подошел ко мне. Ты да я меня искал». Грозный с достоинством спросил он. Я поклонился, робко ответил. Да, ваше благородие. Я не благородие. Все равно большой человек, уважаемый, и опять поклонился. Понятно, хватит. Говори, чего искал. Не досок мне тут точить. Я поднял голову, из-под козырька картузы, мельком глянув ему в глаза, спокойно даже тише, чем нужно, проговорил. Полицейский урядник Еремеев Алексей Фролович? Он немного опешил, но не стал бычиться, и ответил «Да». Вам выражают большую благодарность за то, что вы выполнили свое обещание и в целости и сохранности доставили доверенных вам людей. И за то, что отправили, как обещали, телеграмму. Она дошла до адресата. Он изменился в лице и стал пристально рассматривать меня. «А ну-ка, подними голову, мил человек!» Грозно, но с какой-то надеждой в голосе проговорил этот большой и сильный человек. Я посмотрел ему в глаза. «Добрый день, Алексей Фролович». Ох, как он подобрался, сразу узнав меня. Ваше. Ва, ваше благородие. Спокойнее, Алексей Фролович, а то наделайте дел. Мне в вашем мире пока трудно заместно выдавать себя, хотя дело того требует. Ваш знакомый доктор меня сходу раскрыл, поэтому не усугублять ситуацию. Он кивнул, но опять как подчиненный большому начальнику. Я вздохнул, тут нужно все брать в свои руки. Алексей Фролович, успокойтесь, надо серьезно поговорить и без свидетелей. Мне стало известно, что настоящий враг, что вас подставил под пули каторжников, служит вместе с вами, поэтому нужно быть максимально осторожным. Поняли? Ох, как у него сверкнули глаза. Он только кивнул, но взглядом и тем, как он сразу изменился, стал напоминать волкодава, готового ринуться в бой и рвать волков. Сделаем так. Вы сейчас накричите на меня и выгоните. Я порыдаю, покричу, и уйду и буду ждать за конюшней. Отправьте вашего сына Антона, который, как я знаю, служит у вас. Пусть ко мне не подходит, а медленно пешком идет к вам домой. Я пойду за ним. Пока вы не вернетесь со службы, я вынужден буду немного потревожить вашу семью и посидеть у вас дома, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да я всегда, да я... Еще раз повторяю. Успокойтесь, урядник. Еще. Поговорите с доктором, чтобы держал язык за зубами. Он меня раскусил, но предполагает, что я офицер, действующий под личиной ремесленника. Тут лишние слова могут ударить ножом в спину. На кону снова ваша жизни и жизни ваших родных. Взгляд его стал стальным и очень нехорошим. Он и так понимал, что пришелец из другого мира не будет заниматься глупостями. Сам пришел, значит, ситуация очень серьезная. Понял. Сделаю. Хорошо. Главное, не переигрывайте, не нервничайте. Не привлекайте внимания настоящего врага, что находится рядом. Все поняли? Теперь начинаем играть на публику. Кричите. Он ухмыльнулся и закричал. — Да как ты смел сюда прийти? Пошел прочь! Ваше благородие, не обессудьте, примите подарок, не побрезгуйте, помогите Митьке, он не виноват, так по пьяни дуреет и драться лезет. Не он это, не мог он ножом ударить трактирщика, не доводите до каторги. Я присел, быстро скинул котомку и достал оттуда завернутый в черную тряпку кусок хлеба, что мне презентовал Иван перед выходом. Потом бухнулся на колени, обхватил левый сапог урядника и начал стонать, что Митька не виноват и пытался сунуть ему в руку этот сверток. Урядник ругнулся и не сильно пнул меня так, чтобы отлетел, еще раз прикрикнул, чтобы я шел прочь, развернулся на каблуках и пошел обратно в полицейский участок. Я посидел на коленях, подобрал сверточек, аккуратно положил его обратно в котомку, кряхтя поднялся на ноги и, опираясь на мишку, который был проинструктирован, поплелся за казарму. А вот доктор, который скромно стоял в сторонке как и многие, наблюдал за нашим представлением, не купился и только ухмыльнулся. Но, увидев приглашающий жест урядника, нехотя пошел за ним в здание участка в надежде получить какие-то пояснения. Мы с Мишкой простояли за конюшней минут двадцать. Потом появился молоденький полицейский, но ну крепенький, так очень похожий на отца, и совсем не похожий на те фотографии, которые Максим Николаевич нашел в архиве. Он лишь бросил на нас взгляд и не сильно спеша пошел через город к себе домой» по дороге с кем-то здороваясь, кому-то отдавая честь и при этом четко контролируя, чтобы мы не оторвались и не заблудились. Фух, контакт вроде налажен, начинается вторая фаза моего плана. Подумал про себя, с трудом изображая задохлика, шлепал по улицам Яринска, стараясь не потерять из виду широкую спину сына полицейского урядника Еремеева.